Кагикар получила изящные золотые колечки на лапке. Моряк отказался от золотой ноги. Уж слишком тяжело было таскать ее. Да и она быстро истерлась бы о камне, ведь золото — мягкий металл. Взамен Чарли попросил сделать деревянную, только покрепче. И тогда мастера выточили ему ногу из железного дерева, о которой сказали, что износа ей не будет.